Глава 25. Наш дружественный горыныч. Тая, да Тая, да ты слышала, как бомбанула? В приоткрытое окно протиснулся восторженный пушок. Что это было? Тая к поднялась с пола, отряхивая с к о л е н к пыль. Это я, коловерша сиял от гордости. Он е щ е больше надул грудь, когда Лис похвалил «Молодец, диверсант. Получишь шоколадную медаль за уничтожение вражеского зеркала». а о мы ж н о две!» «Ладно». «А три?» «Не борзей». «Значит, это зеркало бахнуло!» Тайка с облегчением рассмеялась. Интуиция подсказывала, что взрыв случился как раз вовремя, чтобы та страшная рожа не смогла вылезти. «Жаль, что наша тоже пострадала». Лис со вздохом провел пальцем по трещине. «Ну ничего, починим. Главное, что Доброгнева не успела к нам выйти». «Знаешь, а ведь это зеркало однажды твоему деду жизнь спасло». «Исторический артефакт, можно сказать». «Тогда тем более нужно починить», — кивнула Тайка. Ей очень хотелось расспросить Лису о прошлом, но она понимала, сейчас не время. Лучше когда-нибудь потом, в спокойной обстановке. Чародей еще некоторое время улыбался, погрузившись в воспоминания, а потом вдруг спохватился. «У тебя же осталось маленькое зеркало. Я должен узнать, как там мама». т а к вытащила из сумки бабушкин подарок. Вот, держи. К счастью, не разбилась. Я его змеиным ядом. Ух, баба, Пока бак, Кушок дырский. живописно рассказывал о своих подвигах, Кощевич достал из-за пазухи прядь каштаново-золотистых волос. Он колдовал, морщился, когда что-то шло не так, и снова колдовал. Туманная пелена в зеркале так не рассеялась. Только по нижнему краю показались черные сапожки, оставляющие следы на пушистом снегу. Тут же лязгнул клинок и грозный голос Маржаны вопросил. «Кто здесь?» «Это я ф у напугал а к а я н н ы й Клинок снова лязгнул. Похоже, Мара убрала его в ножны. «Почему у вас все еще зима? Вы же давно должны быть в Дивием царстве. И где мама?» Рядом с черными сапожками показались другие, из красного Софьяна. «Я здесь, сынок. Ты уж прости, з а т я н у л а с ь наше путешествие». «В жуткую метель мы попали, и в ь ю ш к а крыло зашиб. Так что придется пешком топать. Постараемся поскорее. Маржана сказала, по теням пойдем. Так будет надежнее». «Осторожнее там». Лис немного расслабился, но суровая складка между бровей все равно не разгладилась. «У вас-то как дела?» Зеркало на мгновение показало улыбку Василисы и опять затуманилось. «Ой, тут такое творится!» Начал было Пушок, но Лисбис церемонно поймал Клавершу за шкирку и, заткнув ему пасть, перебил. «У нас все хорошо. Просто отлично. Ой, что-то связь плохая. Пропадаете?» И щелкнул пальцами, оборвав беседу. «Ай! Ты чего кусаешься?» «Ты фифа, мне п а л ь ц а т ы ф а е т Обиженный Пушок не спешил выпустить палец к о щ е е в и ч а Тот, недолго думая, отшвырнул от себя Клавершу. Попал в Тайку, ну, как нарочно целился, и засунул костяшку в рот, слизывая кровь со сгиба. «Не с о р ь т е с ь Тайка пригладила вздыбленный хохолок на голове коловерши. «Лиз просто не хотел, чтобы мама волновалась, так?» «У неё и без нас проблем достаточно. Плохих новостей не нужно, а хорошие тоже. Лучше пока не рассказывать, чтобы не сглазить. А то что-то не идут мои подданные, не несут мне ключи от замка». Стоило ему это сказать, как раздался стук в дверь. т а к и от неожиданности вздрогнула, Алис, плюхнувшись в старое пыльное кресло, напустил на себя вид важный и загадочный. й в о д и т е Дозволяю!» Несмазанные петли скрипнули, и в библиотеку просунулась лысая башка старого знакомого Упыря Силантия. Ишь, как-то выбрался всё-таки. «Здрасте!» Он улыбнулся, показав клыки. Тайка попятилась, одной рукой прижимая к себе пушка, а другой нащупывая кладенец на цепочке. «Лис же и бровью не повел». «По какому делу?» «Так э, там на площади народ собрался, княжич Лютогор. Жаждет видеть вас». «И что они делают?» «Нахмурился Лис. Силантия, задавшись, почесал в затылке». «Ну, стоят просто. Иные ура кричат. Это, кстати, я всех собрал. Я!» «Не извольте гневаться, княжич. Я теперь за вас, за вас. А то, что с доброгневой якшался, это ошибочка вышла». Зачаровала она меня, всех нас А вы, избавитель и родитель Заткнись Я спрашиваю, праздник где? Какой праздник? В мою честь, конечно Иди организуй все к закату, тогда прощу Может быть И вот еще что передай Вижу, подзабыли вы порядке Еще раз услышу, что кто-то меня лютогором называет, казню Ясно? Да, княжич Дрожащий Силантий поклонился. «Всё, молодец. Шёл вон!» Когда дверь за упырём захлопнулась, лис сплёл пальцы и с наслаждением потянулся, хрустнув костяшками. «Вот бы все проблемы так решались, да?» Тайка улыбнулась и, наконец-то, выпустила трепыхающегося пушка. Ноги у неё подкосились, напряжение этого бесконечного дня сказалось. «Сколько раз она сегодня чуть не умерла? Ох, лучше даже не считать!» Яды, змеи, взрывы, у п ы р ь еще этот. А можно ей уже немного покоя? Она начала падать, а лис едва успел подхватить ее под руки и усадить в кресло. «Эй, ты чего? Спишь на ходу? А как же праздник в нашу честь?» Его расплывающееся лицо выглядело встревоженным. т а к а хотела сказать «погуляйте там с пушком за меня», но получилось что-то вроде е п о г у л я т е за меня!» Миг, и она уже спала сладким сном. А проснулась только на следующее утро. На футоне в незнакомой комнате. Кто-то снял с неё кроссовки и заботливо укутал одеялом. Рядом на низком столике стояли остывший чай, глиняная мисочка с сухофруктами, рядом на салфетке лежала слегка зачерствевшая лепёшка с куском овечьего сыра. Вот и завтрак. Тайка вдруг поняла, что она страшно голодная, съела все так быстро, что сам Пушок позавидовал бы. Жаль, конечно, что она пропустила праздник. С балкончика было видно украшенный полотнами двор, неубранные столы, раскатившиеся бочки. Похоже, ночью тут было весело. Ну да ладно, им еще будет что отметить. Вот победят Доброгневу и закатят пир горой. Зимние тучи над Кащеевым замком раступились, и выглянуло робкое солнце. «Было не жарко, не холодно, а в самый раз даже без толстовки. Похоже, кто-то развлекался с погодными чарами, потому что в воздухе пахло весной». «Да я! Да я!» Снизу раздался довольно бодрый голос Пушка. к л о в е р ш е в спорхнул на балконный пропет и зачастил. «Ну ты, Соня, засоня, спускайся к нам. Тут м и к р о г о р н и ч пришел с новыми разведанными. Его змейки такое разнюхали!» Знаешь, почему Доброгневу ни тут ни там не видели? А потому что пряталась она у себя в мшистом замке на острове Это типа бывшая Кощеева дача Только он туда летом не греться, а прохлаждаться ездил Там снег даже в июле может выпасть, и н о т ь б е л ы е Давай помедленней, при чем тут вообще Кощеева дача какая-то? А при том, что Доброгнева трусиха «Сама в бой на Светилград не идёт, только войска отсылает. о г н е с л а в и тебя отравить поручила и доказательства принести, а сама смылась на всякий случай. Боится она тебя, как чёрт Ладана». а разве там, в библиотеке, она не напасть на нас собиралась?» За разговором Тайка принялась переплетать растрепавшийся за ночь косы. «Не, Лис сказал, это смертное заклятие было. к а м е н н о е объятия н а з ы в а е т с я приходит эдакий призрак с лицом того, кто его послал, обнимает тебя и окаменяет. В общем, жутики. о значит, ей вчера еще одной смерти удалось избежать. Хорошо, конечно, но тенденция удручает. Тайка понимала, что Доброгнева так просто не успокоится. И что Лис дальше собирается делать? к о л а в е р ш а почесал лапкой за ухом и в растерянности развел крыльями. «Знаешь же, как я понял, ничего. Так и сказал, мол, останусь в волкалачьем клыке». «Что?» Тайка еще никогда в жизни не надевала кроссовки так быстро. Коридоры, галереи, лестницы, по которым она едва ли не кубрем скатывалась. Она бы точно заблудилась бы, если бы не пушок. Клаверш летел впереди, указывая дорогу. «Вот и пришли». Он толкнул какую-то невзрачную дверь. «Осторожно, ты ступеньки». Тайка вошла и не поверила своим глазам. Она ожидала, что лист принимает посетителей где-нибудь в тронной зале. У к а ч а й же наверняка была тронная зала. Ну или на худой конец, в какой-нибудь гостиной с камином. Но Пушок привел ее на кухню. Там, среди немытых казанов и кружек, прямо на столе восседал к о щ е в и ч с недоглоданной куриной ножкой в руке. И, водя Костю по пергаментной карте, вещал двум собеседникам, одним из которых был м я т я й а второго Тайка не знала. Значит, здесь, на горе, и поставим дозорный пост. С дороги его будет не видно, зато сигнал в замок при необходимости подается д н и м Три короткие вспышки, три длинных, потом снова три коротких. О, привет, ведьма. Хочешь курочку? Я хочу. Лис, это правда, что ты отказываешься продолжать войну? Вот сейчас обидно было. Кто тебе сказал такую чушь? Он проследил за ее направленным на Кларешу взглядом и вздохнул. «Ясно, понятно». Отодвигая от пушка блюдо с угощением. «Сплетников тут не кормят». «Ты сам сказал, что из а м к а будешь не ногой». Истинному военачальнику и не нужно бросаться в гущу сражения. Я вполне могу командовать отсюда. Собственно, уже командую. «Как же хорошо, наконец-то, оказаться дома». В его голосе было столько затаённой грусти, что а т а к е стало даже жаль Кащеевича. Она всё поняла. Наверное, тяжко было столько лет провести вдали от родного края, зная, что тот достался врагу. Отсюда и нежелание оставлять с трудом о т в о е в а н н ы й замок. «Кстати, а чего вы на кухне засели? Можно подумать, тут мест других нет? Или это какая-то особая ностальгия?» Да просто жду, когда слуги очистят замок от огнепёсок и змеек-кощеек. Кстати, ведьма, позвольте б е представить гостя. Это наш дружественный Горыныч, Митькин новый батя. Только сейчас Тайка присмотрелась к незнакомому дядьке. У того были вдумчивые карие глаза, тёмно-русые, с лёгкой п р о с е д ь ю волосы, собранные в хвост, как у какого-нибудь рок-музыканта. Густая борода и слегка кривоватый, будто перебитый нос – На вид ему было лет сорок с хвостиком. Ну, это если по человеческим меркам, конечно. Он кивнул тайке. е п р и м н о г о наслышан». «Я вас тоже слышала, отметя. А как вас звать величать?» «А наши имена людям не под силу произнести. Ты первая, кто спросил. Вот и назови сама». «Эдуард». «Сгодится». А мы тут, пока тебя не было, как раз с княжичем думали. Как замок защитить, коль войска обратно пойдут? С чего будем возвращаться? Война вроде в самом разгаре. Закончится. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Вы хотите сказать, дедушка проиграет? Этого я не говорил. Но пока все к тому идет. Если, конечно, мои ребята не вмешаются. Угу, <музыка> значит, тут шла речь о союзе. «Уже хорошо. Или нет?» «Погоди, Лис, ты что, правда хочешь заручиться поддержкой Горынычей? Ты же их до смерти боишься!» я т Не поли контору. Я и так еле уговорил их прийти в человечьем облике». «Не точно на нашей стороне. Митяй-то да. А что насчет этого Эдуарда?» Она говорила тихо, но древний Горыныч все равно услышал, но совсем не рассердился, а напротив, улыбнулся. похвальное качество. Давай, скажи, Кощеич, на чьей стороне я воевал в былые годы? На стороне дивьях. Ох, и доставалось нам от него. Век помнить будем. А мне дедушка ничего такого не рассказывал. Тайка не верила своим ушам. Но откуда Горынычу взяться в д е в ь е м царстве? Эдуард хитро прищурился и стал похож на какого-то корсара. Только повязки на глазу не хватало и треуголки. А так обернется и сам себе и капитан, и фрегат. Так я на царей не работаю. Вот меня друг попросил, я сделал. Что за друг? ч а р о д и Весьмир. Помнишь, я тебе о нем рассказывал? Лис, повернувшись к ней, сделал страшные глаза. И тайка вспомнила. Кажется, речь шла о ком-то, кого в ледяную глыбу превратили. Наверное, поэтому Кощевич и корчил такие гримасы. Весь мир говорил, ты ему помог к о щ е я победить Эдуард нацедил себе квасу из бочки И осушил кружку одним глотком Стало быть, я тебе тоже помогу В память о старой дружбе Но с одним условием Поклянись, что мы начнем и закончим эту войну на одной стороне Засветил град против д о б р о г н е в ы Клянусь Тайка на всякий случай убедилась, не держит ли он в кармане фигу, но, кажется, подвоха не было. «Добро! Тогда клянусь я. Можешь рассчитывать на нашу братью». Они скрипели в з а и м н ы е обет и руку по ж а т и е м И Митяй шумно выдохнул, словно до последнего чего-то боялся. «А, да, Тайка вспомнила. Микрогорыныч как раз знал, кто весь мир заморозил». «Ишь ты, маленький интриган!» утаил от папки. Очень не кстати, Тайке вспомнили синие ь с глаза Индрика. Вряд ли бы он одобрил её молчание. Нет, нужно сказать Эдуарду правду. Она уже б ы л а открыла рот, но тут я перебил Митяй. в о т э т о куда теперь отправишься, ведьма? Вопрос её огорошил. И Тайка вмиг позабыла, что хотела сказать. И правда. А куда? о т и ж и в а т ь с я в замке с лисом – плохая идея. Не её, э т о дом – не ей защищать. К тому же Доброгнева вряд ли пойдёт на в о л к о л а ч и клык, пока не завоюет Светилград. По-хорошему, надо возвращаться и помогать деду. Только помощь от неё сгулькин нос. Она ведь и мечом владеть толком не научилась. Да и в плане чародейства. Куда ей смертной равняться с дивьями и навьями чародеями? В общем, великая воительница, ничего не скажешь. Ладно, можно превратиться в волка и кого-нибудь загрызть. Упыря, например. «Вряд ли он шибко вкусный». Тайка поморщилась, будто бы уже укусила что-то горькое. И тут ее осенило. «У меня друг пропал. Сперва хочу его найти, а уж потом вместе всветил град». «Нет, ну а правда, кому, как не ей, искать сейчас Яромира?» «Ой, только бы с ним было все в порядке». Горыны Чедуард задумчиво почесал в бороде. «А как ты его искать-то собралась?» «Ну, в волчицу превращусь, попробую учуять». Змей впервые посмотрел на нее не снисходительно, а с интересом На охоту, стало быть, пойдешь А возьми меня с собой Давненько я с Лютой не охотился Хочу вспомнить былые времена Вы знакомы с матушкой Лютой? Да ее тут все знают Правда, разругались мы однажды Теперь она еще лет двести д у т с я на меня будет Не поохотишься А как найдем твоего друга, я вас обоих до Светилграда подкину. Путь-то знакомый. Ой, вот это было бы очень кстати. Тайка ш в ладоши захлопала. Неужто ей на настоящем г о р ы н о ч е полетать доведется? Ух ты, вот это везуха.